Глава одиннадцатая К тому времени, когда Стеф отправилась спать, ничего не прояснилось и не улучшилось. Мы так и ходили по кругу, пока усталость не вывела Стеф с моей орбиты. Я не сразу пошел за ней. За все годы, прожитые вместе, мы со Стефани крайне редко ссорились по-крупному. Но я знал, что требуется время, чтобы сгладить острые углы. Время и пространство, чтобы здравый смысл восторжествовал. Нет смысла говорить разгневанному человеку, что он бесится зря. Необходимо дождаться, пока страсти постынут А до того, следуя указаниям из письма Кевина, я проверил свой ноутбук. За моим логином не скрывалось никаких странных приложений, никаких таинственных процессов не шло без отображения в окнах, насколько мне удалось установить. Кевин в своем письме повторял, что имеются и другие, более радикальные способы вмешательства. Но любые попытки с моей стороны вычислить их, скорее всего, приведут к тому, что компьютер просто накроется. Я понятия не имел, что это значит, но звучало подозрительно, и я не хотел такого результата. Достаточно того, что у меня уже накрылась личная жизнь. «Именно так», — сказала Стеф, когда я сообщил, что ничего не нашел. «Никаких суперсекретных шпионских программ. Вот ведь странно». Жена сидела прямая как палка на дальнем конце дивана. Начальный приступ ярости прошел. Однако она все равно напоминала вулкан, который может запросто стереть с лица земли ближайший город, если только пожелает. Подозреваю, Стеф нарочно напустила на себя такой вид, вооружившись, как она думала, неопровержимыми доказательствами и уверенная, что я сейчас же сломаюсь и сдамся на ее милость. Я не сломался. Более того, проверяя компьютер, Я в то же время, шаг за шагом, вслух восстанавливал все события предыдущего вечера, в число которых не входила любительская ночная фотосессия с эротическим уклоном. Предложив ей свой сотовый, снова, чтобы она позвонила Мелании, помощнице орнера и услышала подтверждение. Отказ позвонить ослабил позиции Стеф. Хотя, конечно, да, я все равно теоретически мог доехать до дома Карен вне зависимости от того, была назначена встреча с клиентом или нет. Но я сознательно не стал заострять на этом внимание Стеф была по-настоящему огорчена, и не без причины. Неважно, насколько крепки мои позиции, и поверит ли она в конце концов. Но ведь все равно уже какое-то время она верила в совершенно обратное. Нельзя раздумать какую-то мысль потому что схема у тебя в мозгу, твое восприятие чего-то изменилось. И восстановить прежнее положение невозможно, только вытеснить свежими и конкретными доказательствами, которых у меня пока что не было. «В таком случае кто-то подсоединился к нашему Wi-Fi», — сказал я, оглядываясь на то место в комнате, где стоял прибор, и в дом был заведен силовой кабель. «Ну, конечно», — ехидно подхватил Астеф. кто то я думаю...» йоргенсона это или мортоны она была близка к истине если оставить в стороне само абсурдность идеи, что нашим соседям пришла охота покопаться в моей почте имелись и кое какие практические возражения юроргенсона принадлежали к числу столпов местного общества старики за семьдесят здоровые одержимые гольфом настоящие бабушка и дедушка для половины детишек нашего поместья уж никак не кибрпреступники бежавшие из Матрицы. С другой стороны, от нас жили Мортоны, тоже милые люди. Более того, семейство, принадлежащее какой-то особенно благообразной ветви христианства, отвергающей интернет в целом, как источник нездоровых образов, представлений и способов бытия. Помню, мне сообщили об этом какое-то время назад, на одном чрезвычайно чопорном и нескончаемом обеде. У Мортонов даже кабеля не было. Я отодвинулся от экрана, сбитый с толку. И Смиты тоже не могут. Мне самому пришлось устанавливать на их компьютер Microsoft Office. Стеф предпочла промолчать. Она просто сидела, глядя на меня и постукивая по полу правой ногой. «Может быть, это вардрайвинг?» — робко предположил я. И удивился, обнаружив, что она знает значение этого слова. Стеф высмеяла идею, однако в итоге признала, что у какого-нибудь ребенка на территории жилого комплекса все-таки может оказаться необходимая аппаратура и определенные знания. Да и взрослые козлы вполне могли шататься возле дома, вылавливая сигналы, носящиеся в эфире, сфотографировали с экрана мой электронный адрес и узнали пароль на Амазоне. Гораздо сложнее было объяснить появление фотографий. Я пытался списать их на проблемы с Wi-Fi, Но Стеф не купилась. Она поинтересовалась, каким это образом какой-то ребенок вообще узнал о существовании Карен, не говоря уже о том, чтобы сделать снимки. Ответа на этот вопрос я не знал. Все, что я мог, сказать, чего точно не было. Я отрицал то, что сделал снимки, и отказывался понимать, каким образом они попали ко мне в ноутбук. Отрицал все громко и долго. Подобный разговор не мог ни к чему привести. Во всяком случае без перезаписи базы данных и перехода в спящий режим. Весь ее гнев перегорел до угольков к тому времени, когда она отправилась спать. Но в глазах была пустота. Жена ушла наверх, не прощаясь. Просто посмотрела на меня, как будто гадая, что же она перед собой видит, и ушла. Может, мне нужно было пойти за ней, но вряд ли это было бы правильно. Вместо этого я вышел и немного поплавал в бассейне. Думал я главным образом о фотографиях и, в конце концов, натолкнулся на то, чего не замечал до сих пор, сосредоточенный на очевидной и сиюминутной угрозе, спасаясь от эмоционального взрыва, прогремевшего прямо передо мной. Я понял, что надо подумать и кое о чем еще, о чем я не упоминал перед Стеф. Частично из-за того, что сначала не заметил, а потом, заметив, не понял, что это означает, поскольку между нами и без того скопилось довольно непонимание. Я не стал удалять фотографии Карен, хотя это напрашивалось само собой. «Смотри, видишь, я все стер, вот!» Стеф настаивала, чтобы я их удалил. Она даже пыталась сделать это сама, оттолкнув меня от компьютера и проехав пальцами по сенсорному планшету в один из самых жарких моментов нашей дискуссии. Но я применил против нее ее же тактику и спросил, какое это имеет значение. Ведь я мог бы сохранить картинки в сети или на карте памяти этого мифического фотоаппарата, которого у меня нет. Я заявил, что фотографии нужны мне, чтобы выяснить, откуда они все-таки появились. И вот, как раз предотвращая ее попытку уничтожить улики, я кое-что и заметил. Тот факт, который в итоге заставил меня вылезти из бассейна замерзшего, усталого и смущенного. Я отправился еще раз проверить папку в компьютере, Чтобы убедиться, я видел именно то, что, как мне показалось, я и видел. Когда я открыл дверь спальни, все лампы были погашены. Я слышал дыхание Сте в темноте, однако решил, что та еще не спит. Она ничего не сказала, когда я осторожно скользнул под одеяло. Ну и я тоже ничего не сказал. Просто лежал на спине, размышляя о том, в чем только что убедился. Все фотографии Карен были собраны вместе в папке на рабочем столе ноутбука. «Свой виртуальный рабочий стол я держу в таком же порядке, как и стол в конторе, и знаю, что не создавал этой папки. Это сделал кто-то другой. Не знаю, как именно, прежде чем закачать туда эти фотографии». И папка называлась «Изменен».